К счастью, по дороге, взволнованная и возмущённая грубым медицинским вмешательством в её частную жизнь скрюх, громко вопила. Повар Кадди утешал её душедробительно ласковыми словами, которые хотелось законспектировать и выучить наизусть, чтобы изводить потом ближних долгими зимними вечерами, а леди Лари и барышни, бурно жестикулируя, обсуждали прекрасный сад знахаря и встреченное там зверьё.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 «Почувствовал себя ненадолго практически членом вашей дружной семьи, например, дополнительным младшим братом. Впрочем, у вас и без меня братьев и сестер наверняка хватает». Дик, к моему удивлению, отрицательно покачал головой. «Нет, нас только двое. лари и я». И безмятежно улыбнулся. «Я растерялся. Как это двое? А Ишь тогда откуда взялась? Племянница, это же дочь брата или сестры?»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 Собеседник мой пожал плечами. «Племянница — это просто племянница», — неопределённо пояснил он. «Была бы она чьей-то дочерью, я бы так и сказал». Э -э -э... протянул я, — «я вообще выдающийся мастер слова». «О, а у вас тоже так не бывает?» — внезапно оживилась леди Ларри. «Что именно?» «Ну, конечно!» — почему-то обрадовалась она. «И в Куанкурохе не бывает, и в чингае Я же расспрашивала». «Да что не бывает-то? Дети, так как у нас, не появляются». «Что?» «Не все дети, конечно, а только некоторые». Я всерьез задумался, не припарковать ли о мобилеру какой-нибудь обочины, потому что, похоже, меня вот-вот заведут -вот с ума, и лучше бы мне в этот момент не управлять движущимся транспортным средством. Но леди Ларис жалилась и пустилась в объяснение. «У нас порой случается, что если чья-то семья слишком мала, вот как у нас с Ди, Родители умерли, дедушки и бабушки тоже, дядей и теток нет, подходящие спутники жизни пока не встретились, и людей это печалит. В семье вдруг появляется ребенок, никто его не рожает, никто ниоткуда не приносит, ребенок просто появляется и все. Говорят, таких детей дает само великое крайнее море, которое только кажется суровым, а на самом деле милосердно, хоть и не любит это показывать. Такой ребёнок похож на всех членов семьи, и вообще сразу ясно, что он не подкидыш, а свой, родной. Только ни матери, ни отца у него нет, поэтому их обычно называют племянниками и племянницами, просто чтобы как-то обозначить кровное родство. Вот и у нас с Ди появился Иш. Мы были очень ему рады, ну то есть ей, неважно, пусть будет кем хочет, лишь бы самому нравилось». «Ого!» — присвистнул я. «Так вот почему ты смогла почувствовать вкус моей еды», — сказала подружке Базилио. «А я-то всю голову ломала. Теперь понятно. Наверное, это тоже немножко овеществлённая иллюзия. Надо будет старшему помощнику придворного профессора тебе рассказать. То-то он обрадуется. Он говорил, что нас овеществлённых иллюзий, способных долго жить, никуда не исчезая, очень мало». «А в Соединённом Королевстве сейчас вообще только я одна. К тому же в некоторые игры лучше играть вдвоём, я точно знаю. А Макс вечно занят, и все остальные тоже». «Всё-таки она у нас очень практичная барышня и умеет позаботиться о своих интересах, по крайней мере в вопросах, которые считает важными». «Было бы здорово», — откликнулась Иш. «Но, по-моему, я всё-таки самая обыкновенная. Никакая не иллюзия. Ничего особенного во мне нет». «Даже чудовищем никогда в жизни не была». «Это тебе крупно повезло», — заверила ее Базилио. «Когда я только родилась, все вокруг только и думали, будто я хочу их съесть, представляешь? Даже Макс признался, что тоже сперва так решил, хотя виду не подал. Он вообще очень храбрый. Никогда не знаешь, где, когда и от кого получишь самый увесистый комплимент в своей жизни». Я так обрадовался, что передумал сходить с ума на почве особенностей урдерской демографии. Было бы отчего. Этот мир исполнен магией. Весь, целиком. И её проявления, как я в последнее время начал понимать, чрезвычайно разнообразны. Мало ли где какие чудеса у нас тут творятся. При настолько слабо развитых информационных технологиях совершенно нормально практически ни о чём ни хрена не знать». В общем, я благополучно довёз всю компанию к месту назначения. Высадил их у входа во двор и сам вышел следом, твёрдо рассчитывая, как минимум, на остатки вчерашнего ледяного горного рулета. Ну или что ещё там мы не успели доесть за ужином. Правильно сделал, что отправился за ними, а то пропустил бы удивительное зрелище. На пороге закрытого трактира сидел Малдай в шляпе, как ему и положено. С таким видом, словно вчера нанялся работать в этот трактир посудомойщиком. И вот явился на службу, а тут никого. «Я просто случайно мимо проходил», — невозмутимо сказал он. Подумал, почему бы не заглянуть. Никого не застал и решил дождаться. Обидно было бы уйти, так и не пожелав вам хорошего утра. Ну, или уже не утро, а и все равно. И посмотрел на Иш. «Да так, что я наконец понял, какого черта он вчера засиделся в свете салари до ночи и с утра снова пришел. Ничего себе дела. Хорошо, хоть она сегодня в мальчишку не превратилась, а то был бы свежеиспеченному ухажеру сюрприз. Впрочем, еще, надо полагать, будет. Ладно, пусть сам разбирается. Взрослый человек, хоть и гений. А кто, собственно, не гений в наши трудные времена? Все хороши». В трактире я устроился за столом поближе к Ди. Разговор о его родственниках требовал завершения. Потому что шокировали меня ордерцы, конечно, знатно, но надежду на существование какого-нибудь семиюродного внучатого племянника, влачащего тяжкий груз разноцветного проклятия, пока не отняли. И этот вопрос следовало немедленно прояснить. «Так у вас следи лари и Иш больше вообще никакой родни?» – спросил я. «Бесцеремонно, конечно. Что делать?» «Никакой», — печально подтвердил Дегуран Ари Турбон. На лице его явственно проступил лиловый цвет огорчения. Я растерялся. Совершенно не хотел его расстраивать. Никогда не угадаешь, где у кого больная мозоль. «Извините», — сказал я. «В голову не пришло, что вам может быть неприятно, а то ни за что не стал бы расспрашивать». «Нет, нет, что вы», — запротестовал он. «Нет ничего неприятного в ваших вопросах. Просто я подумал... Мне показалось...» На этом месте мой собеседник смущенно осёкся и умолк. «Но от меня так просто не отделаешься. Что вам показалось?» «Что вам хотелось бы подружиться с человеком, у которого большая семья, потому что вам именно этого в жизни не хватает, а у нас семья совсем маленькая». «И это жаль, потому что вы хороший человек, и я хотел бы считать вас своим другом». Простодушно сказал он. «Мама дорогая, куда я попал?» Но Ди нуждался в утешении, поэтому пришлось задвинуть свое изумление подальше и срочно придумывать какой-нибудь душевный ответ, способный его успокоить. Желательно без уменьшительно ласкательных суффиксов. Но если не получится, черт с ними, пусть будут. У всего своя цена». Однако для начала я решил попробовать обойтись малой кровью, то есть пафосом. Принял торжественный вид и сказал, «Это честь для меня, сэр дигаран Конечно, вы можете считать меня своим другом. Я буду только рад. Численность семьи совершенно не влияет на мое отношение к людям. Я вас просто из любопытства расспрашивал. Когда встречаешь таких прекрасных людей, как вы трое, да еще и приехавших из другой страны, хочется узнать об их жизни побольше». «Ой...» С явным облегчением сказал Ди. «Как же глупо, что я расстроился. Ну, зато слышал от вас такие приятные слова. Спасибо вам за них». Я испугался, что на этом разговор о родственниках с разноцветными лицами закончится раз и навсегда, и поспешно добавил. «На самом деле я еще и потому вас о семье расспрашивал, что в Кумоне, столице Куманского халифата, по рассказам очевидцев, в последнее время часто появляется человек с красным лицом, А в Нумбане недавно видели на ярмарке человека с белым. Я подумал, может быть, это ваша родня по всему миру разъехалась, и вам интересно о них узнать?» Ди огорченно покачал головой. «Мне было бы очень интересно. Но я точно знаю, что никакой родни, даже дальней, у нас с Ларри нет. Мы хорошо изучили свое родословную так что сюрпризов быть не может». А вдруг Туфалей Фаюмхак проклял не только нашего прадеда, но и еще кого-нибудь? — предположила леди Ларри. — Иногда так бывает. Если уж один раз получилось, потом не остановиться. — Ваша правда, — невольно улыбнулся я. — Именно так и бывает. Сперва одного заколдуешь, потом другого, и несколько дней спустя уже все вокруг такие заколдованные ходят, что смотреть больно. — А эти люди, которых вы приняли за наших родственников, сделали что-нибудь выдающееся? — спросил меня Ди. — Почему о них рассказывают? «Ну, вообще-то цвета лица более чем достаточно», — заметил я. «Это же очень необычное явление. До знакомства с вами я понятия не имел, что так бывает. Впрочем, я-то ладно, но мои гораздо более образованные друзья тоже не знали. И в «Энциклопедии мира» с Эроманги мелифара об этом ни слова, а мы уже как-то привыкли на неё полагаться». «Энциклопедия мира?» — встрепенулась Иш. «А у вас она есть? Можно будет почитать?» «Конечно!» — хором сказали мы из Базилио. «А давайте я вам ее подарю», — предложил малдыёз «У меня дома есть лишний экземпляр». «Отличный ход. Я бы на его месте тоже так соврал, чтобы урдерцы не постеснялись принять дорогой подарок. Оставалось надеяться, что Малдо хватит сообразительности отодрать от так называемого «лишнего экземпляра» этикетку с эмблемой книжной лавки. Я сам как раз на этом мог бы проколоться, но большинство людей в подобных вопросах гораздо сообразительнее меня. Даже гении». Ишь восхищенно закивала. Леди Лари и Ди просияли, явно предвкушая совместное чтение. Такие хорошие. Совсем как дети. Они очень мне нравились. И одним своим присутствием возвращали душевное равновесие, которого, будем честны, здорово поубавилось за истекшие сутки. Поэтому я решил пойти в вабан. Ну, то есть рассказать всё как есть и посмотреть на их реакцию. И послушать, что мне скажут в ответ». И успокоиться уже, наконец. И ходить потом в свет салари просто для удовольствия, а не ради информации. Потому что, как сейчас, со служебной надобностью, как с кукишем в кармане, просто нечестно. Очень этого не люблю. «На самом деле, человек с красным лицом наделал много шума в кумоне», — сказал я. «Он нападает с ножом на прохожих, многих ранил, а некоторых даже убил». Урдерцы дружно уставились на меня, но не встревоженно, а просто с любопытством. Как и положено нормальным, добропорядочным обывателям, всегда готовым проглотить любое количество баек о криминальных происшествиях. Только рассказывать успевай». «Его поймали?» — спросила Иш. И неуверенно добавила. «Убийц же обычно стараются поскорее поймать, правильно? И в Куманском халифате тоже так?» «Тоже», — кивнул я. «Но этого пока не поймали. Не получается». Он исчезает сразу после того, как наносит удар. И никаких следов. «Как это исчезает?» — заинтересовалась леди Ларри. «Так быстро убегает?» «Нет, просто исчезает, и все». «Но это же невозможно!» — убежденно возразила она. «Еще и не такое возможно, если уметь колдовать», — сказал ей брат. «Наверное, этот человек с красным лицом...» «По-настоящему могущественный колдун!» Голос Ди дрожал от волнения, а глаза горели, как у ребёнка, только что выслушавшего волшебную сказку и твёрдо решившего брать пример с главного героя. Я решил немного остудить его пыл. Вполне возможно, он очень неплохой колдун, но при этом, как ни крути, убийца. «Но если он колдун, всё остальное неважно горячо возразил Ди. Я изумленно уставился на этого человека, который до сих пор казался мне добрейшим существом в мире. А потом до меня дошло. В Урдере же действует этот грешный закон Р Роха. Никакое действие не может быть объявлено преступным, если доказано, что для его совершения использовалась магия. И вот какая каша, надо понимать, творится в голове у всякого мирного законопослушного урдерца. Не просто убийца, а колдун. И всё. «Пусть режет дальше, кого пожелает. На здоровье нам не жалко». «Вы не забывайте», — мягко сказал я, «у нас, в Соединённом Королевстве, умение колдовать не считается смягчающим обстоятельством. Скорее, наоборот. И это правильно. Потому что, во-первых, колдовать тут худо-бедно умеют практически все. А во-вторых, чем больше могущества, тем больше ответственности. По-моему, это справедливо». «Я знаю, что у вас так». Вздохнул Дегуран-Аритурбон. «Но, наверное, никогда не смогу понять и принять всем сердцем. У нас считается, что если уж судьба наделила человека великим могуществом, значит, она ему доверяет, а судьбе видней. Впрочем, вам, конечно, тоже видней, какие порядки у себя устанавливать. Ох, все-таки очень трудно поверить, что все вокруг умеют колдовать. Это совершенно не укладывается в голове». «Так научитесь сами», — посоветовал я. «Вон Иш уже начала, как лихо по потолку скачет. Залюбуешься? И Кадди готовит с применением магии, иначе не было бы так вкусно. А вчера миламоре научила леди Ларри делать еду для Базилио, помните? Это же тоже магия. Причем далеко не самая простая. Лично я до сих пор не научился. Да и ребята поначалу намучились с этим фокусом». «Слушайте, а ведь правда?» — восхищенно кивнул Ди. «Хвала свету зримому я дожил до того дня, когда мои самые близкие люди оказались колдунами, и сам этого не понял. Позор мне!» «Да ладно!» — невольно улыбнулся я. «Какой там позор? Когда жизнь так резко меняется, можно не заметить даже, что сам стал колдуном. Со мной именно так и было. Я узнал эту новость последним». ну, то есть осознал ее гораздо позже, чем окружающие, которые к тому времени уже наловчились, завидев меня переходить на другую сторону улицы, как бы чего не вышло. При том, что с ножом на них я все-таки не кидался и даже исчезать научился гораздо позже. — Так вы тоже умеете исчезать? Ди благоговейно воздел руки к потолку, а лицо его начало приобретать оранжевый оттенок. — Сейчас покажу, — пообещал я. Тем более, что мне давным-давно пора появиться на службе. Встал со стула, сделал шаг и исчез, с точки зрения присутствующих. А со своей собственной просто оказался в кабинете сэра джуфина Халли, который не то чтобы требует от меня регулярно появляться в управлении полного порядка, но искренне удивляется, если я этого не делаю. Шефу тайного сыска кажется, что ежедневно ходить на службу не обязанность, а счастливая возможность упорядочить свою жизнь одновременно сделав её гораздо более непредсказуемой. Глупо такую упускать. По большому счёту, он, безусловно, прав. «Как дела?» – спросил Джуфин после того, как я положил перед Курушем ещё тёплый урдерский пирожок с тенью. а на самом деле просто с какой-то сладкой начинкой, вроде синеватого, как вечерние тени повидла, который предусмотрительно прихватил с собой. Нетрадиционное пирожное, зато экзотика. И уж всяко лучше, чем ничего. «Отлично», — сказал я. Потом, конечно, спохватился. Ясно же, что джуфин не просто из вежливости спрашивает. И говорить ему лучше правду. По крайней мере, что-нибудь более-менее похожее на нее. Признался. «Ужасно, на самом деле». и снова запнулся, не договорив, помотал головой. «Нет, все-таки не ужасно. Как-то еще. Мой персональный мир в очередной раз рушится, а жизнь прекрасна, как никогда. Все одновременно». «Э, «Ну, значит, просто нормально», — констатировал шеф. «Что тут возразишь? Я уселся на подоконник, закурил, сказал. В новом городе живет знахарь Иренсо Сумакей, который лечит зверей и птиц». «Ты знаешь, что у него в саду обитают твои тёзки?» «Да, мне рассказывали, что один знахарь завёл в саду наших шимарских лисиц», — улыбнулся сэр Джуффин когда-то известный в столице как Чифа. «А теперь, наверное, только старые друзья и враги изредка вспоминают это прозвище». «Я даже хотел напроситься на них поглядеть», — признался он, — «но не стал». «Довольно бестактно, будучи начальником тайного сыска, вламываться в дома простых горожан и, пользуясь особыми полномочиями, заставлять их показывать мне своих домашних питомцев. Тебя, сэр Макс, кстати, тоже касается». «Да уж», — невольно усмехнулся я, — «но у меня были смягчающие обстоятельства. Вернее, всего одно, но способное смягчить всё, что угодно — птица-сысу». и сопровождающая её толпа взволнованных урдерцев. «Кстати, я теперь работаю возницей. За еду. Имейте в виду, если вдруг понадобится». «У кого это ты научусь шутить с таким мрачным лицом?» — осведомился джуфин «Подобные манеры вышли из моды лет двести назад. Впрочем, тебе идёт». «Я хотел было честно ответить, что шучу по инерции, а на самом деле думаю сейчас о старом лисе, который хочет и никак не может умереть». Но тут Куруш возмущенно объявил. «Не зря считается, что этот пирожок с тенью. Вкусный, но совсем не сытный. Одним таким точно не наешься». Джуфин сочувственно покивал и полез в ящик стола за утешительными орехами. Этой паузы мне хватило, чтобы опомниться и прикусить язык. Лису Йовке не станет легче, если я начну портить настроение всем вокруг рассказами о его печальной судьбе. И Джуфину информация о состоянии дел лисьего семейства вряд ли так уж необходима. Ну и вообще, я совсем другое собирался обсудить. Затем, собственный и пришел. Сказал, по дороге я расспрашивал Ди о его семье и узнал много удивительных вещей, которые совершенно не укладываются у меня в голове. В частности, что родственников у них с леди Ларри нет, даже дальних. Ни мужского пола, ни женского, никакого. А племянниками в Урдере, оказывается, часто называют детей, которые берутся неведомо откуда, просто потому, что кому-то захотелось иметь большую семью. «Погоди, неведомо откуда, это как?» – опешил Джуфин. «Вот так. Появляются, и все. Урдерцы считают, будто таких детей им дарит само великое крайнее море. Откуда оно их берет, ребята, похоже, предпочитают не задумываться. Я их понимаю, сам бы предпочитал». «А ты тоже никогда ни о чём подобном не слышал?» Он отрицательно помотал головой и, подумав, добавил. «Но я вообще очень мало знаю о Бурдере. Можно сказать, почти ничего. Просто повода заинтересоваться до сих пор не было. Очень уж далеко эта страна, и её граждане не часто сюда приезжают». Я попросил Шурфа собрать все сведения о Бурдере, какие только можно найти в Орденской библиотеке. «И он даже кое-что успел мне вчера рассказать, в основном про закон Роха. А об этом ты кстати, знаешь?» джуфин нетерпеливо кивнул. «Ну тогда можешь представить, сколько у меня возникло вопросов». А потом у него начался какой-то очередной административный ужас, и лекцию пришлось прервать. «Может, позовем его прямо сейчас?» «Пусть просветит нас, нас насчет племянников и прочей зловещей мистики Великого Крайнего моря». «Прямо сейчас? Это ты оптимист!» ухмыльнулся Джуффин. «Ну, позови, конечно. А потом непременно расскажи мне, куда именно Великий Магистр тебя послал и чем порекомендовал там заняться, если, конечно, это будет не слишком интимная информация». Надо было спорить с ним на деньги и ставки повыше задирать, но свой шанс внезапно обогатиться я профукал. То есть сэр Шурф сказал «Ладно, полчаса у меня как раз есть» и сразу появился в кабинете Джуфина. А я на этом ничего не заработал. Стыд и позор. «По-моему, это полная ерунда», — сказал Шурф, выслушав мой подробный отчет о семейных делах урдерского трактирщика. Совершенно не представляю, как ни один случай такого чудесного рождения мог не быть задокументирован. Среди прочитанных мною книг оказалось несколько биографий выдающихся людей, а следует понимать, что биография Урдерца немыслимо без подробной истории и его семьи. Даже если троюродный дядя, прадеда какого-нибудь национального героя был катокрадом, об этом обязательно напишут. Не из желания кого-то скомпроментировать, а просто потому, что это правда. А правду следует знать. У них так принято. Такой менталитет. «Может быть, именно в семьях выдающихся людей подобного никогда не происходило?» — предположил я. «А с никому не интересными простыми смертными то и дело случается. Ну, просто так совпало». Кроме биографий, я прочитал еще немало источников, включая хроники повседневных событий. Во всех урдарских поселениях такие ведут. К нам в библиотеку, разумеется, попала относительно небольшая часть подобных документов. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Ни одного упоминания о якобы регулярно случающихся чудесных появлениях детей в стране где придают столь огромное значение магии и тщательно фиксируют все случаи хотя бы предположительно в ее проявления. это все-таки мало правдоподобно а может быть существует запрет на разглашение этой тайны предположил я о происхождении такого ребенка знают только члены семьи и больше никто поэтому никаких записей Но тогда они и тебе не рассказали бы. Жизненной необходимости в подобной откровенности не было. Придумали бы какого-нибудь давным-давно погибшего троюродного брата, чтобы ты отвязался, да и все. Урдерцы всегда предельно честны и педантичны при составлении документов. Но соврать в разговоре для них вполне обычный поступок. не то чтобы одобряемый обществом, однако вполне допустимый, как везде. Я окончательно приуныл. Ну почему все так сложно с этими урдерцами? Думал, что нашел в их трактире дополнительный источник радости. А оказалось, проблем. Да что ж за дурацкая такая жизнь? — Но запрет — это в целом интересная тема, — внезапно сказал джуфин все это время внимательно нас слушавший. «Правильное, мне кажется, направление мысли». «Да», — кивнул Шурф, — «я тоже об этом подумал. Прямых свидетельств в изученных мною документах нет, только косвенные намеки. Но если учесть, что в соседнем Куан-Курохе существует обычай никогда не упоминать в разговорах имена людей, которые в данный момент заклинают ветры на границе с пустой землей и Йохлимой, а в соседнем же Шимпу всякий человек, ставший учеником шамана, на время обучения заносится в официальный список умерших членов семьи, то именно...» «Да что именно-то?» — сердито спросил я. «Не забывайте, я ваши мысли не читаю». Джуфин нетерпеливо нахмурился. «Он терпеть не может разжевывать элементарные, по его мнению, вещи. На мое счастье, сэр Шурф все еще зануда, каких поискать». то есть бесконечно милосерден к невежественным и недогадливым». «Велика вероятность, что в Урдере не принято говорить о людях, ставших учениками колдунов», — объяснил он, «по крайней мере в тех случаях, когда этого требует учитель». Косвенные намеки на такой обычай, как я уже говорил, встречаются в изученных мною документах. Внутренняя логика возникновения подобного запрета мне тоже понятна. Сложившиеся представления близких о человеке мешают ему кардинально измениться, а чужие сомнения препятствуют магии. У нас этим можно пренебречь, поскольку внимание сердца мира к магу многократно сильнее человеческого». но вдали от него полное забвение — неплохая помощь начинающему колдуну. Впрочем, неважно, я только и хочу сказать, что эта версия вполне правдоподобна и многое объясняет». «Да, пожалуй, вообще всё», — подумав, согласился я. «Кроме того, почему они не потрудились сочинить для меня какую-нибудь более убедительную врагу? А девочка при разговоре присутствовала?» «Ну да». Вот тебе и ответ. Скорее всего, это, как ты выражаешься, врака, было придумано не сегодня и не для тебя, а много лет назад для ребёнка, который, как я понимаю, остался без родителей очень рано. И в какой-то момент начал о них расспрашивать. Рассказывать правду об отце нельзя. С матерью, предполагаю, случилось какое-то несчастье. И дядя с тетей решили, пусть лучший ребенок считает себя удивительным существом, чем бедной сироткой. Не удивлюсь, если они и соседей уговорили им подыграть. В маленьком городке, где круг общения ограничен, это довольно просто. А в большом городе, в чужой стране, на другом континенте, еще проще». Всегда можно объяснить, что тут никто ничего не знает о бурдере. Поэтому, если даже станут отрицать возможность чудесного рождения по воле моря, не беда. Какой сыноземцев спрос? Возможно, кстати, это и есть подлинная причина их переезда в Соединённое королевство, вставил Джуфин. Некоторые люди ради спокойствия и счастья детей намного способны. «Звучит убедительно», — согласился я. «Ладно, предположим. Значит, у Ди и Лари всё-таки есть брат, кузен или восемнадцатиюродный дядюшка, по совместительству отец Иш, унаследовавший весёленькое фамильное проклятие. И это именно он сейчас режет народ в куманском халифате, сдавая какой-нибудь экзамен на звание колдуна. Такой молодец!» «Вот это, пожалуй, самый странный момент». задумчиво сказал Шурф. «По моему, пусть даже поверхностному впечатлению, ничем подобным урдерские колдуны не занимаются. Убийцы, понятно, есть везде, но далеко не во всякой магической традиции культивируются убийство И совсем не похоже, что урдерские колдуны могут быть способны исчезнуть с места происшествия, не оставив следов». Для них, как, впрочем, и для остальных жителей Чарухты, наше искусство темного пути — тайна за семью печатями. Единственное разумное объяснение — возможно, все более-менее правдивые сведения о бурдерской магии окружены такой секретностью, что искать информацию о них в письменных источниках бесполезно, и в путешествия отправляться особого смысла тоже нет. «Чужаку никогда ничего не покажут, даже не намекнут. Да и не только чужаку». «Похоже на то», — согласился Джуфин. «Обычное дело. Чем меньше среди населения людей, способных к колдовству, тем больше таинственности вокруг этой темы. И правильно на самом деле. Зачем распространять информацию, от которой нет никакого практического толка? Одно беспокойство и томление духа. и зависть к немногим избранным, и страх перед ними. Ни одному обществу такие настроения не на пользу. Особенно, когда у граждан и так от закона роха головы на бекрень, ядовито вставил я, ответом мне стали два укоризненных взгляда.